мотиву той деятельности, содержание которой они образуют. Относительная же самостоятельность действий выражается в том, что одно и то же действие может входить в состав разных деятельностей. Сохраняя при этом свою прямую цель, оно меняется лишь по своей мотивации и, собственно, по своему смыслу для субъекта, а значит и по своей напряженности, эмоциональной окраске и так далее леонтьев автоматизация и человек психологические исследования москва 1970 выпуск 2 страница 6 7 действие по определению рубинштейна составляет и основу поступков а следовательные поведения ибо поступок это действие которое воспринимается и сознается самим действующим субъектом как общественный акт как проявление субъекта, который выражает отношение человека к другим людям. Не заходя глубже в дебри терминологических хитросплетений, констатируем лишь тот факт, что и в основе поведения, и в основе деятельности лежит некий психологический феномен, называемый мотивом. С него-то и следует начать разговор о психологии поведения. Слишком много есть в каждом из нас неизвестных играющих сил. Блок. Противоборство мотиваций Каждый, кто хочет понять поступки другого человека или свое собственное поведение, начинает с поисков причин соответствующих действий, то есть мотивов поведения. Эти поиски не представляли бы особой трудности, если бы поведение человека всегда определялось лишь одним мотивом. Многими экспериментами доказано, что и у людей, и у животных поведение чаще всего определяется одновременным наличием нескольких мотивов. Но если у животных реакция выбора при действии комплекса раздражителей осуществляется на уровне сложных условных рефлексов, у человека проявление мотивации опосредствовано функции сознания, которая представляет высший эволюционный уровень регуляционных механизмов нервной системы. Поэтому у человека, определяющую роль в принятии и изменении решений при актуализации того или иного мотива, играет так называемый сознательный мотив. Говоря о мотиве как об осознанном побуждении к определенному образу действий, Следует иметь в виду, что сам по себе мотив не является причиной целенаправленных действий. Он лишь результат отражения в психике потребностей организма, вызванных внешними или внутренними объективными явлениями. В психологии проблема потребностей человека привлекала внимание множества авторов. Известно большое количество различных классификаций потребностей имели место попытки вывести все потребности человека из одной, первичной и основной, например, из либида или стремления к власти, или же из нескольких так называемых векторов влечений. Создавались классификации потребностей на основе инстинктов. Так американский психолог Бернард подсчитал, что до 1924 года было открыто 140 разного рода инстинктов. Мы не будем останавливаться на сравнительном анализе существующих классификаций потребностей. Для целей данного исследования достаточно привести классификационную схему Абуховского 1971 год, дополненную группой социальных потребностей. Все потребности условно можно подразделить следующим образом. Первое. Биологические потребности физиологические, голод, жажда, сон, половые или сексуальные, потребность размножения, ориентировочные. Второе – социальные потребности, трудовые, познавательные, эстетические, нравственные. Различая группы биологических и социальных потребностей, следует иметь в виду, что у человека все потребности социализированы, то есть все они преломляются через конкретный уровень культуры – и социальных отношений. Тем не менее, удовлетворение биологических потребностей остается основным условием сохранения организма и вида. В этой главе пойдет речь лишь о тех потребностях,